Глава 11 Ох, поднимите мне веки, осушите мне реки. Я с трудом разлепила глаза и пошарила рукой рядом с собой. Разумеется, никакой воды. Надо меньше пить. А еще лучше не пить вовсе. Но почему-то не получается. На том злосчастном мужине с Ричардом я явно перебрала. Стоп. Прервав нравоучение на полусловие, оторопела, уставилась на кровать, определенно не мою. Заржавевшие шестеренки в голове со скрипом пришли в движение, пытаясь восстановить ход событий. Тут помню, тут не помню. Не воспоминания, а черная дыра какая-то. Главное, чтобы меня в нее не засосало. Проведя рукой по волосам, зацепилась рукавом за съехавший замочек ожерелья. «Прекрасно, я его не сняла. Спасибо, не порвала. Ведь не порвала же». С надеждой ощупала каждую жемчужинку и с облегчением выдохнула. Казнь отменялась. Мамино украшение цело. Чего не скажешь о моем платье. Резко сев на постели, за что едва не поплатилась извержением желудка, убедилась. Лиф расшнурован, а подол в грязи. «Этот Ричард Толба не извращенец?» «Откуда в кровати земля? Или он?» Кровь отлила очок. «Мамочки! А вдруг мы уже вступили в брачные отношения?» «Так спокойно, Джейн! Ни с каким Ричардом ты не переспала, просто сбежала из гостиницы. Ну, вспоминай же!» Правда, легче от прояснившейся памяти не стало. Я по-прежнему полураздетая лежу в чужой постели. Вдобавок оставила потомкам свой портрет на подушке. Усмехнулась, разглядывая пятна от пудры и помады. Необычно, свежо. Может, запатентовать новое направление в искусстве? Но в зеркало до умывания лучше не смотреть, испугаюсь. Не успела я разобраться с одной проблемой, как громкий протяжный женский крик а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а возвестил, что ни у меня одной не задалось утро. Интересно, что случилось? Не отважилась ли та женщина, в отличие от меня, взглянуть на свое отражение? Наскоро зашнуровавшись, я подошла к двери и осторожно выглянула в коридор. Ни отца, ни Ричарда. Уже хорошо. Нотариус тоже мимо не пробегал. Просто замечательно. Тело и разум наконец-то пришли к согласию, и я без особых проблем добралась до лестницы, с площадки которой мне предстало воистину эпическое зрелище. Если бы не уверенность, что в брекене зомби в качестве прислуги не держали, я списала бы все на неумелого некроманта, который задал своему творению команду, а сам благополучно отправился завтракать. Растрепанная, покрытая пятнами всех цветов радуги у подножия лестницы, нарезала круги женщина. Периодически рот ее открывался, чтобы выдать очередное протяжное но постановщику неведомой пьесы этого показалось мало. Он вложил в руки женщины поварской нож. Размахивая им, словно знаменем, она отбивалась от... Больно ущипнула себя, но творение похмельного мозга никуда не делось. Мухопереросток по-прежнему походила на... дракона. Маленького размером с крупную кошку, но факт оставался фактом. Ну и дела. Я со всего размаха плюхнулась на пятую точку. Оставалась слабая надежда, что все это мне привиделось, но прежде я галлюцинациями вдобавок такими яркими не страдала. Но откуда в Бреке не дракон? Симпатичный такой, золотистый, с бледно-красными крылышками. Даже не так. Откуда дракон в Ромнии? Сомневаюсь, будто у самого лорда Арана нашлось бы полноценное чучело крылатого ящера, не говоря о живом экземпляре. Драконы издавна украшали картинки детских книжек, но в природе, увы, не встречались. До сей поры. «Что здесь происходит?» Обернувшись, увидела Эрика с полотенцем на плече. Судя по внешнему виду, начальник только что выскочил из ванной, даже халат для приличия накинуть забыл. «Спасибо, не голый, хотя там все неплохо угадывается». Тактично отвела взгляд, хотя очень не хотелось, и заранее предупредила «это не я». Разберемся, пообещал Эрик и смело спустился вниз. Я тенью поспешила следом. Интересно же. Вдобавок вряд ли мне когда-нибудь представится шанс вновь увидеть дракошу. На полноценного дракона он пока не тянул, как и я на магистра магии. Что случилось, Анна? Не обращая внимания на радостные кульбиты крылатого ящера над головой, Эрик ловко обезоружил женщину. Правильно, а то либо сама порежется, либо кого-то убьет. «Оно! Оно!» Бедняжка булькала, словно рыба, и все тыкала пальцем в крыластика. А тот, завидев меня, вдруг радостно заорал «Мама!» и ринулся в мою сторону. «Никакая я тебе не мама!» Уклонившись от объятий новоявленного родственника, спряталась под лестницей. «Мама! Мама!» продолжала упорно твердить крылатое существо. «Где только человеческий выучила!» И лучше бы сразу забыла, потому что теперь я превратилась в центр всеобщего внимания. Женщина перестала голосить и, нахмурившись, уставилась на меня. Эрик тоже подозрительно прищурился. «Я, по-вашему, ящерица? Как я могла это родить?» Попыталась объяснить очевидное. «Это вылупилось из ее яйца!» Обвинительный перст ткнул в мою грудь. «Я взяла его, хотела приготовить омлет». «Вот что, милорд!» — суровая владычица кухни скрестила руки на груди. «Я подобного не потерплю. У меня приличный дом. Сначала вы приводите среди ночи девицу, потом это. Положим на девицу, я бы еще закрыла глаза, я ее хотя бы знаю. Но магических тварей в моем доме нет и не будет. Выбирайте. Или они оба уйдут, или вы съезжаете. Можно мы уйдем по отдельности?» Внесла рациональное предложение я. Но квартирная хозяйка была непреклонна оба. Тяжко вздохнув, покосилась на дракончика. Теперь понятно, откуда он взялся. Со старой мельницы. То есть, не совсем понятно, потому что я пока не выяснила, кто и откуда туда яйцо принес. Но в моем случае детали не важны. «Ну и что мне с тобой делать?» Вопросила я важно усевшегося на пол неподалеку дракона. «Любить!» Без тени сомнения ответил новоявленный питомец. Наглости ему не занимать. Сначала мамой назвал, теперь любви требует. Он вообще-то хорошенький, вроде добродушный, но не кошка и не собака. Как за ним ухаживать? И самое главное, кто с таким возьмет на постой? Для многих квартирных хозяев даже декоративная мышка проблема, а тут целый дракон. Он ведь будет расти, не останется на всю жизнь карликовым. «Что-то мне уже страшно, Джейн!» С опаской поглядывая на чистившего крылья дракона, Эрик присел рядом со мной на корточке. «Где бы ты ни появлялась, случается катастрофа!» «Не наговаривай! Сейчас, к примеру, все обошлось без жертв, и если на то пошло, пострадавшая сторона именно я! Меня же только что вышвырнули из дома, мне же придется жить в конторе!» «Держи жертва!» Добродушно улыбнувшись, Эрик протянул мне полотенце. Пачкой на здоровье. Видя, что я колеблюсь, подначил он. Считай мстишь за дурное обращение. Обращение действительно вышло так себе. В лицо с тобой здороваются, улыбаются, а потом называют девицей сомнительного поведения. Иные ночью на улице не оказываются. Однако факт оставался фактом. Жить мне негде. Нет, можно, конечно, наступить на горло гордости, подкинуть дракона первому встречному, вернуться в гостиницу, повиниться перед всеми скопом, написать заявление об увольнении, получить в награду еще какую-нибудь мамину драгоценность и с кислой миной резать торт на собственной свадьбе. Но это попахивало неуважением к себе. Если борешься, борись до конца. «Эрик, может, она передумает и накормит меня завтраком? Хотя бы с собой что-нибудь даст? Бурчащий от голода живот не лучший союзник, а мне еще на работу». Да, службу еще никто не отменял. Накормит, конечно. Она отходчивая, только куда девать дракона. Может, усыпить? Крыластик отреагировал мгновенно и крайне эмоционально Я тебе усыплю! Сам себя усыпи! Прыснула от смеха, мелкий наглый пескля. Взрослые драконы наверняка басят, а у этого пока фальцет. Ваши варианты! Склонив голову на бок, Эрик обратился к дракону как ко взрослому. «Хм... Надо бы расспросить Аарона-младшего о крылатых ящерах. Он явно разбирался в их психологии больше меня». «Тоже накормить?» — подмигнул дракон, на мгновение спрятав янтарный глаз за перепонкой третьего века. Мы с Эриком переглянулись. Юных девственниц и благородных рыцарей на заклание не имелось. Именно ими, по преданию, питались драконы. Вернее, кандидаты наличествовали, но категорически не желали становиться пищей. Ему нужно загород. Там фрукты. Овцы, поддакнула я. Словом, богатые выборы и обильный рацион. Пусть сам выберет еду, а я, так и быть, оплачу расходы. Подняла же то яйцо. Никто за руку не тянул. С тоской представила, что останется от моего скудного жалования после его пиршества. Дракон меня помер упустит. Кстати, нужно его как-то назвать. Отучить считать себя мамой? И мягко намекнуть, что пора отправляться в вольное плавание. Мол, ты уже взрослый, друг мой, лети, познавай мир. «Это что?» Странно было бы ожидать от Рональда радушного приема. «Это кто?» — поправила коллегу и с облегчением плюхнулась на рабочее место. Как была при полном параде даже с жемчугом на шее, но без косметики. Нечего людей пугать, им дракончика с лихвой хватило. Увы, договориться с Егозой вести себя смирно и не высовываться не получилось. Он отказывался прятаться под юбками и активно лез знакомиться. Люди столь же активно разбегались. «Где ты это взяла?» — не унимался коллега. Подумать только столько внимания. Порой Рональд головы до полудня в мою сторону не поворачивал, а тут околачивался в приемной. Боялся за важные документы? Совершенно напрасно. Крыластик мог сжечь их все, никто бы не всплакнул. Наоборот, избавились бы от бесполезной макулатуры. Где взяла, там уже нет. Начальство в курсе, на всякий случай добавила я. Слова подействовали на Рональда магически. Морщинки на лбу разгладились. и с чудища, подлежащего уничтожению, дракон мгновенно превратился в мешавшую работе Юркую собачонку. — Ты хоть привязала бы его? — вернувшись к себе, буркнул коллега. Смотри, все, что он уничтожит, запишу на твой счет. Надеюсь, крыластик будет вести себя смирно. Она напрасно надеялась. Подняв скинутые со шкафа папки, пригрозила: Сдам Эрику на опыты. Сама невинность дракон уставился на меня умильными глазками и смирно устроился на подоконнике. Мол, ты меня с кем-то перепутала, я вовсе не шалопай. Как бы мне тебя назвать? Убедившись, что никого не шокирую голыми пятками, скинула туфли и забралась на табурет ставить папки на место. Понятия не имею, какие имена давали своим сородичам драконы. Наверняка что-то зубодробительное. Я ломать язык не стану и назову его... Хихикнув, покосилась на дверь кабинета начальника. Эрик и Ричард взбесятся. Ну да сами виноваты. Дик. Для дракона я выбрала произвольное от имен обоих поклонников. Ричарда и вовсе так звала маменька в детстве. «Тебе нравится имя Дик?» Крылатый питомец задумался совсем как человек, почесал когтем широкий нос и кивнул. «Решено, станешь Диком. А я Джейн. Не мама, но друг». «Мама Джейн!» — радостно заверещал Дик. Застонав, чуть не свалилась с табурета. Послала же мироздание ребеночка. «Все милостивые небеса! Оказывается, вы прятали от нас прелестное дитя!» — послышался за спиной насмешливый голос Натана. «И вам доброго утра!» Радуясь тому, что лорд не видит моей гримасы, буркнула я. «Вот зачем притащился?» Складывалось впечатление, что Натан прятался за дверью и дожидался удобного момента, чтобы полюбоваться на мои ножки. Так или иначе, он объявлялся именно тогда, когда мог разглядеть их во всей красе учитывая его отвращение ко мне как к женщине, попахивало патологией. «А если серьезно, то где вы его взяли?» Натан подал мне руку, помогая спуститься, и сделал вид, будто не заметил, как я торопливо засунула ноги в туфли. «На вашей мельнице? И как? Почем драконы? Есть ли на них спрос? Выгоднее овец?» Мне удалось озадачить Натана, а это дорогого стоило. «Маленькая победа! Крохотная месть за пережитое унижение!» «Это первый опытный экземпляр, так что пока не знаю». Наконец отшутился он и поинтересовался. лорд Арен Аарон-младший у себя?» Испытав легкое разочарование, кивнула. «Не то чтобы я надеялась, что Натан пришел ко мне». «А он симпатичный». Натан с интересом мазнул взглядом по Дику. Дракон тоже пристально изучал его, словно раздумывал укусить или отпустить в свояси «Я слышал, вас попросили из гостиницы». «Вовсе не попросили. Я сама ушла». Гордо фыркнула я, и с удвоенным усердием занялась заправкой чернильного пера. Не сошлась характерами с родственниками. «Да, характер у вас, как у Кикиморы», — рассмеялся чванливый лорд. «На себя бы посмотрел. Сосланный в провинцию владелец десяти томов родословный. Но опускаться до споров с ним я не собиралась. Просто пожала плечами, какой есть». Думала, ну идет но он продолжал торчать в приемной. «Медом тут намазано, что ли? Или надумал приударить в качестве извинений? Спасибо, месячный план по романтике выполнен, в поклонниках не нуждаюсь». «И все же вы могли бы вести себя...» Натан задумчиво возвел глаза к потолку, словно ожидал подсказки свыше. «Ну, не знаю, любезнее, что ли?» «С кем? С вами?» «Можно и со мной». Показалось или титулованный хам обиделся? Ну нет, это моя прерогатива. Я без боя роль не отдам. С вами уж точно не собираюсь. С остальными по обстоятельствам. Недоброго утра. Песка в сапоги, избежавших баранов. Оставалось только проклясть, но я посчитала, что пары сердечных пожеланий на первый раз хватит. Если собеседник попался недогадливый, вытащу травник из ножен, уложу на лопатки корнем горячавки. «А что, я девушка сентиментальная. Рукодельничать люблю. Почему бы не подарить отвергнувшему меня мужчине Саше с плевком и приворотом на прощание? Останавливала только одно и вовсе не тюремное заключение. Видеть Натана каждый день, тонуть в ворохе букетов, признании шоколада. Если вы не в курсе, как выглядит Хель, это он и есть». «Дик», — щелчком пальцев привлекла внимание дракончика, — «проводи его». Очень хотелось сказать «в болото», но пришлось «к начальнику». Крыластик встрепенулся, и утренний гость поспешил ретироваться. «Правильно, может, дик заразный. В городе драконьего врача нет, а я не спец по болезням фантастических тварей». «То есть кровь вам не нужен?» Уже занеся ногу через порог, полюбопытствовал Натан. «Жаль. А я как раз нашел место для вашего огорода, да и питомцу было бы где порезвиться». «Но раз кто-то в бреке не согласен вас приютить, так даже лучше». Паршивец добился своего, взволновал и привлёк внимание. Я колебалась всего пару мгновений и позорно сдалась. «Вы действительно собирались предложить мне жилье? подозрительно уточнила я. В доброту Натана верилось меньше, чем в прошлогодний снег. Лорд не ответил, только уши навострил. Издевается». Отпустить бы колкое замечание, натравить на него дракона. Но жить мне действительно негде. На посту из диком точно никто не пустит. Можно, конечно, избавиться от крылатого питомца, но больно он хорошенький. Да и я не убийца, не живодер. Наоборот, нас учили любить природу, даже если она с клыками и крыльями. Когда молчание затянулось, соляной столб все же заговорил. «Да, я согласен пустить вас пожить в моем замке». Временно, подчеркнул Натан. Будто мне самой захочется там задержаться. На каких условиях? Живо уточнила я. Да безо всяких условий, бесплатно. Разве только репутация пострадает. Но, насколько мне известно, насколько мне известно, ваша тоже далека от совершенства. Ядовито напомнила я. Иначе бы вас здесь не было. Натан помрачнел. Пальцы его сжались в кулаки. Удар попал в цель, но лорд оказался достойным противником. Как и вы, широко улыбнулся Оан. Мы одного поля ягоды, леди Фэммор. Только лежим в разных корзинках. Это чтобы Натан ничего себе не нафантазировал. Разумеется, поразительно легко согласился Оан. Этот вопрос мы давно прояснили. «Раз так, соглашение достигнуто. Я заеду за вами после работы. Не только у леди Гене есть свой экипаж». «Да я это уже поняла. Фанфарон несчастный. Чувствую, за бесплатное жилье мне придется заплатить душевным здоровьем».